Глава четвертая. Мультфильм. «Принц Альбрехт-Штрассе», 26 апреля 1945 года. Бомба упала совсем рядом. Из окна были хорошо видны дым и сполохи пламени. С потолка просыпались частицы побелки. Спустя мгновение взрыв повторился, затем снова. Комната вздрагивала словно живое существо. Вольф Людвиц сонно потянулся и стряхнул мелкую белую, как мука, пыль с разложенных перед ним фотографий. На снимках были запечатлены жертвы Диснея при жизни и после смерти. Улыбчивые игривые, симпатичные против обезглавленных, обескровленных изломанных манекенов, валяющихся в грязи парка, густо облепленных насекомыми и чисто омытых дождем. Из кабинета слева неслись раздражающие звуки, настойчиво стучали молотки. Секция обороны поспешно устанавливала колыбель для пулемета МГ-42». Радио транслировало бравурные марши, обещая скорую великую победу. Пулемет? Да он так, на всякий случай. Вдруг появятся жалкие остатки русских дивизий, чей хребет уже сломлен тефтонской обороной и несокрушимой мощью воинов Рейха. Лютвиц с неудовольствием заметил, что пальцы у него дрожат. Задние ровничие ждут. Дисней продолжает убивать, а меня с минуты на минуту поставят к стенке красные. штурмфюрер явственно представил себе эту стенку, облезшую щербинами от пуль, следами засохшей крови и чьих-то мозгов. Впрочем, понятно, чьих. С русскими он успел познакомиться в боях на Восточном фронте, когда и получил серьезные ранения, заставившие вернуться на службу в тишайшие кабинеты Крипо. Никаких иллюзий относительно своего будущего в ближайшую неделю у Вольфа не было. В дверь постучали, в проеме появилось лицо Хофштерна. Багровые пятна на щеках пылали еще ярче, чем в Тиргартене. Вилли снова отыскал выпивку. «Тебе принести шнапс?» — шепотом заговорщика спросил он. «Поскорее, и лучше смешай его с кофе», — кивнул Вольф. «Мне важно не спать. Доставлю в лучшем виде. Подожди минуту». Лютвиц низко склонился над столом, и вновь вгляделся в фотографии единственным глазом. Убийца обожает американские мультфильмы. Правда, с декабря 1941 года, после официального вступления США в войну против Рейха, они запрещены к просмотру, и ленты прокатывают только в кабинетах высших бонз империи. Тем не менее, он сразу опознал одежду жертв — Дочери Вольфа, как и положено детям, обожали диснеевские мультфильмы. Костюмы Белоснежки, Алисы в стране мультипликации, Колубой феи — очень качественный пошив, наверняка из театрального реквизита. Опросив театры в Берлине, а заодно уж наугад и в Мюнхене, и в Гамбурге, Людвиц получил весьма предсказуемый ответ — Заказов в последние пять лет не было. Никто не шил схожую одежду и в ателье, ибо это обязательно бы запомнилось. Посреди тотальной войны, когда все строчат на зингерах исключительно военную форму. Откуда Дисней взял платье, неясно. Впрочем, правила игры меняются по ходу пьесы. Вольф уже упомянул этот терзающий его факт в беседе с Хофштерном. Однажды убийца просто подкараулил жертву, девятнадцатилетнюю сироту Дагмар Вайгль, работницу кондитерской, у нее дома. Замков любого уровня для Диснея не существует. Он вскрывает их с легкостью и без следов. Перебрав личный гардероб девушки, Убийца нашел нужного цвета вещи, и когда Дагмар вошла в квартиру, явно угрозами потребовал переодеться. А потом уже гонял свою дичь по всему ночному Тиргардену. Сто процентно рассчитывает на испуг и панику. Будь девицы в нормальном состоянии, сориентировались бы. Нашли выход к улице, позвали патруль, это же не глушь, не пролазная. Если долго идти в одну сторону, выйдешь в город. Но куда там? Истерика, страх, темный лес и пруды с черной водой. За каждым деревом видятся клыки чудовищ. Одно вот, несомненно. Парень свихнулся на мультипликационных фильмах. Алиса в стране мультипликации серия анимации, нарисованной в 1927 году. Допустим, маньяк видел сказки в четырех-пятилетнем возрасте. Сколько ему сейчас? 13 лет? Невозможно. Дальше еще хуже. «Белоснежка и семь гномов» выпущен студией Уолта Диснея в 1937 году. «Пиноккио» — произвращенное дерево с длинным носом — в 1940 году человек, вдохновленный подобными лентами, физически не мог смотреть их ребенком. Слабая зацепка. Вдруг в детстве он очаровался сказками братьев грим, а мультипликационные девушки дали всплеск больной фантазии, сработали как спусковой крючок. Правда, загадка с жертвой вчерашнего нападения. Покойницу уже опознали. Характерное родимое пятно на спине между лопаток. Урсула Рихтер. Неделю назад исполнилось 18 лет. Член организации «Вера и красота». Медсестра из лазарета, неподалеку от обугленных руин, ранее именуемых Плац, Одета в бледно-голубое платье. Точнее, в то, что от него осталось после бешеного бега по лесу. На шее черная лента. Собаки в лесу обнаружили голубую же туфельку. Убийца водрузил ее на постамент, захватив из кухни погибшей низенькую табуретку. Второй туфли не нашли, как не искали. Стопроцентно это Золушка. Человек ведь сделал едва ли не миллион намеков. Носом их буквально тыкает, тупых легавых». Но тут имеется крупная несостыковка. Disney Studios не выпускал мультфильма про Золушку. На экранах «Империи» прокатывались и «Белоснежка», и «Семь гномов», и «Алиса в стране мультипликации», и «Пиноккио». После запрета американской масонской кинопродукции в Рейхе «Лютвиц», как, впрочем, и многие другие берлинцы, Тайком слушал «Голос Америки» на немецком языке и знал. На студии в США позже рисовали и другие мультфильмы. Однако вот на тему «Золушки» никогда ничего не выходило. И это, по опыту Вольфа, чрезвычайно плохо. Серийный убийца не должен отклоняться от принятой программы убивать тип женщин, избранный им изначально. Он словно робот. Искусственное механическое существо четко и послушно следует заранее утвержденным планам. Казненный в 1925 году на гильотине маньяк Фриц Харман вел себя весьма предсказуемо. Он находил своих жертв на центральном вокзале Ганновера, подавляющее большинство погибших, примерно 27 человек являлись бродягами-гомосексуалистами. Способ лишения жизни тоже наличествовал один — перегрызть зубами, да-да, именно так, сонную артерию, выпить кровь, разделать тело и продать, как молодую говядину в соседние с вокзалом рестораны и кафе, всегда в одни и те же. Фриц ни единого раза не поехал в другие заведения Ганновера, хотя мог толкнуть там мясо подороже. Позднее все эти рестораны закрылись. К ним перестали ходить на читавшиеся люди, а прежние клиенты были вне себя от ужаса и омерзения, что годами ели человечину под видом отбиванных из телятины. Харман, кстати говоря, не убил ни единой женщины. Ганноверский вампир считал дам сосудом порока и сифилиса. В общем, маньяк — существо, до конца верное собственным принципам. И тут режут Золушку, персонажа, о котором не снят мультфильм. Это может означать одну неприятную вещь, у Диснея завелся подражатель, не совсем грамотный или же решивший превзойти оригинал и обратиться к первоисточнику, детским сказкам братьев Гримм, Шарля Перро и автора Пиноккио Карло Каллоди. Поскольку вышли тысячи переизданий, эти истории иллюстрировали десятки художников, каждый нарисовал свою версию «Золушки». Такой простор открывается для воображения, вот прямо дух захватывает. В теорию, что серийный убийца внезапно сбился с пути истинного, следователь Крипо Вольф Лютвиц не верит. Значит, придется искать двух разных людей. Качественный маньяк обычно убивает, как в театре или кино, обставив все реквизитом. Тщательно подготовив, позаботившись о зрелищности и красочности места постановки. Подражатель традиционно туп, неряшлив, тороплив и эталонным исполнением не отличается. Подумаешь, туфелька, вот удивил-то гений. Ловить такого было бы куда легче, но в мирное время, а не в неделю штурма Берлина красными». Власть дрожит, как студень на кончике ножа. Хм, а ведь копия маньяка могла убить и Дагмар. Этим и объясняется отсутствие нужного платья. Часу-часу не легче. В голове Вольфа возникла новая тревожная мысль. Вампир Фриц Харман был внештатным сотрудником полиции. В штатском — но с полицейским значком. Бродяги, уведенные им с вокзала, и подумать не могли, что их склонит к греху, а затем загрызет ночью полицейский. В Германии все слои населения исторически уважительно относятся к представителям закона. И если бы последняя жертва не была в курсе исчезновения людей на вокзале и не зашлась в крики, Когда Харман потащил беднягу к выходу, маньяка ловили бы еще долго. Среди полицейских тоже хватает психопатов. Это следует помнить. Убийца может быть осведомлен и о ходе следствия, и о возможных уликах крипо, способных привести к разоблачению и аресту. У Диснея особый пропуск. Ночные патрули не досматривают его автомобиль. Шутцы берут под козырек. Жандармы открывают шлагбаумы. Убийцей может оказаться кто угодно. Офицер СС, сотрудник СД, чиновник Трудового фронта, высокопоставленный дипломат из МИДа. Вольф уже сделал запрос в секретный отдел адресного бюро «Гестапо». Ответ обещали прислать сегодня — Столько подозреваемых, что голова разболелась. Охота выпить. Где же проклятый Вилли? Дверь открылась, и Лютвец возликовал. Радость оказалась преждевременной. Не спрашивая разрешения, в кабинет проскользнул оберштурмфюрер Альберт Рауф, приземистый средних лет лысый человечек с одутловатым лицом. Из тех, что называют серыми. Встретишь такого на улице, внешность забудешь через пять минут. Вольф еле сдержал ругательство. Ты только что представлял во рту божественный вкус дешевого шнапса, а вместо этого в комнате появляется совершенно мерзкая сволочь. Еще недавно Рауф числился в подразделении «Мертвая голова» занимавшимся охраной концлагерей. Он принял активное участие в мюрфильтельской охоте на зайцев в прошедшем феврале. Вместе с подчиненным ему отрядом СС без сна и отдыха гонял по лесам сбежавших из концлагеря Маутхаузен русских военнопленных. Смекалка у Альберта работала прекрасно. Словно овчарка он чуял, где искать. Беглецов расстреливали в сараях с сеном для скота, травили до смерти собаками и оставляли замерзать в снегу, фотографируясь рядом с трупами. Рауф достиг таких великолепных результатов, что его повысили, отправили в Главное управление имперской безопасности РСХА в Берлин. Ныне он следователь гестапо по особым делам. «Хайль Гитлер!» — заявил Альберт и плавно выбросил руку, словно уточка плывет. «Хайль Гитлер!» — довольно скучно эхом отозвался Лютвиц. Он сразу заметил черную папку под локтем у гестаповца. «У меня для тебя две новости. Хорошая и плохая», — оскорил Сарауф. «Давай хорошую!» — пробурчал Лютвиц, продолжая страдать без шнапса. Оберштурмфюрер ловко двумя пальцами вытянул из папки листок бумаги. Здесь список лиц, живущих поблизости от Тиргартена и обладающих пропусками, дающими право передвижения через КПП во время комендантского часа. Тот самый, что ты сегодня утром запросил в адресном бюро гестапо через РСХ. В конторе очень интересуется, зачем тебе эти адреса? Наступление русских в полном разгаре. Я все уже объяснил, — Вольф выхватил листок. Ты помнишь случай Хармана? Убийцей может быть и полицейский. «Мы в крипо перебираем любые версии, помогающие напасть на след Диснея. Давай плохую новость!» На улице сильно грохнуло. Истерически закачалась люстра. Улыбка Рауфа утекла с лица. Вроде кто-то смыл акварельную краску. «Мы получили информацию, что ты распространяешь капитулянские настроения», произнес оберштурмфюрер тихим, театрально зловещим голосом. Сейчас гестапо ищет этому подтверждение, опрашивая сослуживцев по Крипо. В данный момент дает показания Хофштерн. Он отрицает твои заявления на тему возможного проигрыша войны Великой Германией. Обычных штатских, фолькштурмовцев и солдат, согласно приказу Геббельса, «Запороженческие разговоры вешают на месте. В отношении тебя, как фронтовика и офицера, мы открываем следствие. Будь готов вскоре побеседовать со мной». Голова у лютвица заболела еще больше. «Господи Боже!» — подумал он. «Не я один. Мы все сошли с ума и даже не замечаем этого». Самая страшная особенность сумасшедшего — в уверенности, что он нормален. Рауф будто не слышит грохота за окном. Он устало кивнул. Спорить было бесполезно. «Делай, что считаешь нужным», — заявил Вольф, глядя в прозрачные глаза Рауфа. «Благодарю за разрешение», — шутовски поклонился тот. «Расследование в процессе, но мы завершим его в сжатые сроки. Ты будешь либо допрошен, либо арестован в ближайшее время. Обвинения серьезные. До скорой встречи, адмирал Нельсон!» Лютвиц и бровью не повел, когда оберштурмфюрер покинул кабинет. Его раздражала тупая шутка гестаповца по поводу черной повязки на глазу. Однако грамотнее было сдержаться. Он углубился в чтение листка и вдруг улыбнулся. Надо же, ему несказанно повезло. В радиусе от двух до пяти километров от Тиргартена не так и много обладателей заветного пропуска. Всего-навсего пять фамилий. Хайнц Винтерхальтер, Дитер Венцель, Ганс Лауфер, Йоган Бауэр, Гельмут Кёниг. Он не слышал, как вошел Хофштерн. Лишь когда тот с виноватым видом поставил на стол фляжку со шнапсом, Лютвиц уставился на заместителя красным от бессонницы глазом. — За дверь. Мне нужно поговорить с тобой. Об очень важном. Дюля.